Я ковырялась в саду, пропалывая кабачки, когда услышала голос Эша. «Лайс, тебя мама зовёт!» Брат смотрел на меня с деревянной веранды нашего дома, маленького коттеджа в один этаж из серого кирпича, к стене которого пристройкой лепился гараж, обшитый сайдингом, старательно маскирующимся под камень. Поднявшись с колен, я стянула перепачканные землёй тряпичные перчатки. Шагнув на выложенную плиткой садовую дорожку, утерла потный лоб тыльной стороной ладони. Летний день жарил солнцем, как печка. Стряхнулась с джинсов пыль, а с потрепанных кет вырванный с корнем побег лебеды, зацепившийся за шнурки. Тогда я еще не знала, как скоро буду скучать по тихим привычным будням. По провинциальной рутине, по возне в саду и этому дому, увитому хмелем и диким виноградом и сказала лишь «Окей, как раз хотела передохнуть». Брат следил, как я иду мимо крыжовенных кустов льдинками синих глаз, блестящих и тёмных, как отражение зимнего неба в глубоком колодце. Должно быть, достались от отца из телвитов, как и золотые кудри. Примечание. В валийском фольклоре тилвиттеги златовласые ферри, дружелюбные к людям». Конец примечания Отца, которого я не помню, а Эш даже не видел. Иногда я мечтала вернуться в прошлое и сделать так, чтобы мама никогда не ходила в лес, где встретила его. Не потому что не хотела рождаться, потому что верила, что наши с братом души нашли бы пристанище в телах маминых детей, даже если бы она родила их от другого мужчины, того, кто не бросил бы её. Дом встретил прохладой каменных стен и дощатого пола. Скинув кеды в прихожей, я сунула ноги в шерстяные тапочки-носки. Мы носили их даже в летнюю жару, потому что пол никогда не прогревался. Я была этому только рада. Когда мы жили в мегаполисе, лишь кондиционер помогал мне пережить лето. Но кондиционер не заменит свежего ветра. И даже настишь распахнув все окна ты не сделал бы воздух в маленькой квартирке менее густым и жарким. Здесь, вдали от огней больших городов, всегда было чем дышать. Мама лежала в спальне. Тонкие руки вытянуты поверх одеяла. Каштановые волосы разметались по подушке. Сизые глаза лихорадочно поблескивают из-под ресниц. Она слегла сегодня утром, но недавно ушедший лекарь заверил нас, что это обычное переутомление. «Лайс», — слабо улыбнулась мама, когда я присела на краешек кровати. «Есть разговор». Я покорно сложила руки на коленях, из за то, что не успела их помыть. «Слушай внимательно». Мама всё ещё улыбалась, отчего в уголках её рта вырисовывались морщинки. Во вторник утром Вы сеющим возьмёте мобиль и уедете отсюда в Фарги. Ещё прежде, чем я осознала всё безумие подобной затеи, перед моими глазами мысленно развернулись карты, которые мы изучали на географии. Фарги? Но туда же через полстраны ехать. Вы поедете в Фарге», — непреклонно произнесла мама. Улыбка исчезла с её губ так же, как утром с этих губ исчезли краски жизни. Остановитесь там, в доме дедушки. И бабка, и дед, скромные представители славного аристократического рода Форбиден, умерли еще до моего рождения. Я знала только, что у них был дом в Фарге, в небольшом приморском городке на южном побережье. Мы с мамой жили там, пока отец не бросил ее. Потом уехали в мегаполис. И дом, в котором прошли первые годы моего детства, с тех пор стоял заброшенным. «Ты уже не помнишь, но найти его несложно. Он в южных кварталах, почти у моря. Яблонная улица, дом 13», — продолжила мама. «Ключ я дам». «Но зачем?» «Мам, если ты не забыла, у меня завтра практика начинается». В моём голосе прорезалось раздражение а вторник уже послезавтра. И даже если бы это не было послезавтра, я до середины августа не могу никуда... Лайс, вам грозит опасность. Нам всем грозит. Вы не можете оставаться здесь. Я осеклась, ощутив, как губы сами собой растягиваются в глупые улыбки. Моя дурацкая особенность — улыбаться, когда на деле мне совсем не смешно. Опасность... «Что за опасность?» «Не спрашивай. Я не могу сказать. Но вы должны бежать отсюда. Если уедете, будете в безопасности». Мама протянула руку, коснувшись моей ладони кончиками пальцев, просто пообещая сделать всё, что я скажу. Лихорадочные мысли кружились в голове листьями на ветру. «Это же какая-то шутка!» Просто глупая шутка, верно? Мы ведь самые обычные люди. Ну, хорошо, мы с Эшем — самые обычные фэри-полукровки. Но таковых пруд пруди. Мой брат — обычный школьник. Я — обычная студентка-магичка. Мама — обычный мак -артефактор. У нас с Эшем даже в школе среди одноклассников не было врагов. Во всяком случае, таких врагов, что готовы были бы на настоящие подлости не говоря уже о том, чтобы где-то обзавестись действительно серьёзным недругом. А ты, если эти люди, или кто они, угрожают всем нам... и Я не могу поехать с вами. Я останусь здесь. Но, Лайс, я правда хотела бы всё рассказать. Но не могу. Мама настойчиво сжала мои пальцы своими. «Обещай, что поедешь. Без вопросов». Тогда я решила, что мама умудрилась сделать какой-то опасный артефакт для какого-то опасного человека. Пусть это и совершенно не в её характере. Но то было единственное объяснение, которое я смогла найти. И поскольку я всегда была послушной дочерью, я выдохнула. «Обещаю». Её глаза посветлели от облегчения. «У вас два дня на сборы». Лицо мамы было измученным. Резкие черточки морщин отчетливо пересекли лоб, переносицу, кожу в уголках глаз и губ. «Поедете послезавтра, как расцветет». «Мам, ты обращалась к страже? Если кто-то тебе угрожает...» «Нет, мы не можем». «Ты не можешь, и ты должна молчать, слышишь?» Ни слова, ни Гвен, ни учителям, никому. Никто не должен знать, что происходит. Почему? Не спрашивай. Просто езжай. Ты обещала, помнишь? Я долго сидела, глядя на нее, пытаясь справиться с желанием закричать. Встала и, наклонившись, коротко поцеловала маму в щеку. Хорошо. Мой голос был таким же, как ее кожа, сухая и холодная. Эшу сама скажешь. Уже сказала перед тем, как позвать тебя. Сказала? И после этого брат обратился ко мне таким обыденным тоном, с обычным отстранённым лицом? Хотя да, чему я удивляюсь. Это же Эш. Прости, Лайс. Так нужно. Я кивнула, прежде чем развернуться на пятках, не чувствуя пола под мягкими подошвами. Я не помнила, как вернулась на веранду. Только что перед глазами была дверь в мамину комнату, и вдруг уже залитый солнцем сад. Села на деревянный табурет рядом с круглым столом, за которым мы всегда ели с первых тёплых весенних деньков до первых осенних холодов. Уставилась перед собой. Вот ты живёшь обычной счастливой жизнью. Ходишь в школу выступаешь в колледж, помогаешь маме выращивать кабачки, по примеру, Пуаро. А потом раз... И погожим летним днём, ничем не отличающимся от прочих, тебе объявляют, что всё это позади. Что ты должна бросить всё, к чему привыкла и с чем сроднилась, и срываться не пойми куда, убегая от неведомой опасности. Из-за чего? Из-за кого? Что думаешь... Лицо Эша заслонило собой зелёное пятно сада, когда брат опустился на табурет напротив. «Эш, мой маленький братик». Я называла его маленьким, потому что была на пять лет старше, но уже тогда понимала, непостижимым образом в свои двенадцать Эш взрослее и меня, и мамы. Внутренний возраст и делал его глаза такими странными. Взгляд старика при детском кукольном личике. «Всё из-за её работы, да?» Не дождавшись ответа, продолжил Эш негромко. «Не знаю. И это странное переутомление тоже неспроста. Я не знаю, Эш, не знаю. Но мы должны уехать. Хочешь сказать, мы просто послушаемся?» «Она взяла с меня обещание. С тебя, я так понимаю, тоже». Только вот мы уедем, а она останется здесь. Разбираться с тем, что нам угрожает, кем или чем бы это ни было, в одиночку. Эш казался спокойным, как всегда. Брат редко проявлял эмоции, особенно те, в которых он видел признак слабости. Я могла по пальцам пересчитать случаи, когда замечала его плачущим. Мы всё равно ничем ей не поможем, Эш. Если мама на этом настаивает, значит, так нужно. Я старалась говорить твёрдо, но голос срывался в беспомощное бормотание. Может, всё образуется? Может, на полпути к фарге нас догонит звонок на графон, мой или твой, и мама велит нам возвращаться, и мы развернёмся и поедем домой? Может. Эша опустил взгляд. Застыл, сцепив лежащие на коленях ладони в замок точённым лицом мраморной статуи. Не обманываясь мнимым бесстрастием брата, я встала, чтобы обнять его. «Всё будет хорошо, Эш», — сказала я, когда златокудрый висок и бледная щека прижались к принту на моей футболке. «Обязательно». И когда тот обнял меня в ответ, тоненькими руками обхватив мои ноги над коленками, почти сама верила в собственные слова. Почти.